Удостоверяющую справку оформили за неделю, без проволочек Семи дней вполне хватило на то, чтобы выяснить, где Риктер живет и чем занимается Портовые рабочие, ничего интересного Об атомной задумке немца, пущенной им в ход тайна, не знали ничего Наблюдение с него было снято И лишь когда по прошествии 13 месяцев из разных источников англичане работать умеют, спешить не любят, вживаются на года, поступили данные о том, что Риктор вошел в сферу интереса полковника Гутерриса, ближайшего помощника Перона, а потом и вовсе исчез из Буэнос-Айреса в связи с каким-то в высшей мере серьезным делом, Лондон понял, Произошло нечто интересное. Внимание, наступает время охоты. Об атомных грезах перона в Лондоне узнали. Весьма ревниво отнеслись к тому, что младший брат, так в Англии говорят о Соединенных Штатах Америки, секрета штуки не открывал. Денег и возможностей на собственные исследования не хватало, отчего бы не подлезть к тайне бомбы через Аргентину. Тут-то и всплыло имя немца. По странному стечению обстоятельств, Грибл и Риктор прочитали перепечатку о нацистском изувере штирлицы одновременно. Дело в том, что в Барилочи, где часто бывал Риктор, изредка наведываясь в Кордову, и в Игуасу, где Грибл по-прежнему играл роль спившегося проводника, развлекающего пиво, нечастой гостей провинции охотой и рыбалкою, почта приходила с опозданием в три дня. Гриббл немедленно проинформировал Центр, безобидное письмо маме в Лондон, о том, что фон Штирлиц, которым весьма интересовались здешние немцы, был транспортирован им в Асунсьон, в случае, если он представляет оперативный интерес «сообщите». Лондон ответил не сразу. Сначала надо было поднять все показания Шеленберга, Изучив их заново, провели прямую линию между Риктором и Штирлицем. Ответили в Игуасу милое письмо старой мамочке-непутевому сыну, что Штирлиц представляет серьезный интерес. В случае его обнаружения сообщите незамедлительно. «Из-под опеки не выпускать». Если же его заметят в других районах, не приминуть сообщить. Необходимо срочно посетить Асунсьон и выяснить, не осел ли немец в столице Парагвая. Деньги на поездку можете снять со счета. В Асунсьоне Гриббл проторчал неделю. Штирлиц и, конечно же, не нашел, но получил информацию, что этот человек фотографию из лондонской газеты постоянно возил с собой. Встречался с каким-то гринго. Куда уехал, неизвестно. Пропал. Попробуй найди иголка в стоге сена. А Риктор, прочитав свою очередь о Штирлице, поначалу испытал шок, подумав, а что, если и про меня такое бабахнут? Первым побуждением было немедленно связаться с Гутееросом. Впрочем, тот наверняка видел эту газету еще три дня назад. Если не вызовет, значит, пока нет нужды. А потом? Как всякий человек, не обладавший даром фантазии, Риктор не мог представить себе, что Гутеррес, занятый делами государственного уровня, не имел времени читать газеты. Шифры телеграммы, приходившие от послов из тех стран, с которыми поддерживались дипломатические отношения, сводки секретной полиции, изучение ситуации на биржах, занимали не менее 10 часов в сутки, не считая обязательных приемов five o'clock'ов, бесед с министрами и руководителями ведущих иностранных фирм и TT General Electric, Shell, First Citibank личными осведомителями. Дома валился в кровать без сил. Любовницу, великолепную исполнительницу танго, мог видеть только по воскресеньям, да и то вечером, пару часов. Какой смысл ехать к женщине, если мечтаешь о том, как бы поскорее лечь и сладко уснуть? Поэтому, не получив от Гутерриса никакого известия, а ведь он пообещал сделать все, чтобы Штирлица, если тот жив, разыскать, Риктор решил затаиться.